Семнадцать. Пространство Союза, система «Прайм», центральная военная станция «Ядро». Когда челнок запустил движки и рванул прочь от разваливающегося на куски причала, Корса показалось, что он шагнул в рай. Когда вспыхнули информационные экраны по бокам пульта, Флинн понял, на самом деле он попал в ад. «Держись!» — бросил он девчонке и опустил пальцы на пульт управления, переключаясь на ручной режим. Челнок рвануло в сторону, закрутило — Корсо левый вцепился в штурвал управления, а правый выбивал на клавиатуре команды. Все было плохо. Он и не понимал, насколько, пока экраны не показали, что творится вокруг его крохотного суденышка. Автоматика не работала, диспетчерские службы, разводящие корабли по заранее просчитанным траекториям, отключены. Экраны радаров ближнего действия полыхали предупреждениями о возможных столкновениях. Пространство вокруг челнока было наполнено обломками развалившегося дока, обрывками обшивки, отключившимися ремонтными роботами и обслуживающими ботами. Вокруг царил хаос, как будто кто-то бросил камень, вылистый пруд, подняв со дна облака грязи и мусора. Прикусив губу Корса короткими импульсами двигателей, попытался отвести челнок подальше от грандиозных обломков пирса, медленно двигавшихся прочь от круглого бока станции. Радары и датчики челнока имели весьма ограниченный радиус действия, и Корсо мог видеть лишь то, что происходило в непосредственной близости от его кораблика. Да, датчики улавливали эхо дальних событий. Где-то наверху, на границе их действия, шныряли огромные массы движущихся кораблей. Откуда-то волнами приходили отголоски вспышек энергии. Рядом шло сражение, летали корабли, пространство пронзали лучи, Взрывы ракет ы торпед подсвечивали экран точками перепада температур. Кто-то атаковал военную базу и флот, р а с п о л о ж е н н ы е рядом с ней. Планеты Корса не видел. Он был с другой стороны огромной станции, но был уверен, на орбите тоже идут бои. Но волновало его сейчас совсем другое. «Где этот драный док?» — процедил он. «Капрал!» л м а р и к а к там тебя?» «Сейчас!» — откликнулась она. «Минуту!» Девчонка сидела в кресле ровно, страховочные ремни крест-накрест перечеркивали ее хрупкую фигуру, вжимая блондинку в потрепанное, а местами прожженное сигаретами кресло второго пилота. Сус вертела в руках свой коммуникатор, вцепившись в этот светящийся кусок пластика, как в спасательный круг. «Карта», — сказал Корса, и тут же сообразил, чем занята его спутница. «Давай на общий канал». «Да», — выдохнула Сус, — «общий». Левый вспомогательный экран вспыхнул зеленым. Корса принял вызов и трансляцию с кома девчонки. т а пользуясь своим доступом, нашла общую схематичную карту станции и проложила курс. Флинн в мгновение ока вывел ее на экран и наложил на центральное изображение. В мешанине крупных осколков, мимо которых медленно скользил челнок, появилась алая ниточка проложенного курса. Контрабандист уменьшил масштаб, окинул взглядом предстоящий путь и присвистнул. Нужно было обогнуть огромный шар станции, зайти к ней с противоположной стороны. Там находились причалы пассажирских судов. Обычные нормальные пирсы для посетителей, а не всякие технические закутки и чуланы, как здесь. Далеко, но, в принципе, осуществимо. Если доки работают, судя по карте, можно влететь прямо на площадку и приземлиться там. Все равно, что кару супермаркета припарковать, наверное. «Поехали», — сказал Корс а и облизнул пересохшие губы. сус да «Держись там за что-нибудь». Скосив глаза, Флинн а т к н у л с я на взгляд голубых глаз, полный негодования. Девчонка, как влетая, сидела в кресле, пристегнутая по всем правилам, всеми страховочными ремнями и стропами. Профессиональный пилот и тот не пристегнулся бы так четко. «Нервы», — бросил Корсо, «не обращай внимания», и склонился над пультом управления. Вести челнок сквозь хаос больших и мелких обломков было невероятно сложно. Челнок — не истребитель, не гоночный к а р Он к таким маневрам не приспособлен. Больше всего его движения напоминали ход огромного куска бетона на ледяном поле. т р о н у л с места, идет легко, но попробуй повернуть, и ты поймешь, что эту штуковину очень сложно заставить поменять направление. Сердито сопя носом, Корса выдавал чудеса скоростного переключения фаз двигателей, заставляя челнок поворачивать на ходу, а порой и крутиться юлой. Он бы предпочел скорость побольше, чтобы быстрее добраться до финиша, но в такой мешанине ускоряться было опасно, риск наткнуться на что-то крупнее ремонтного дроида слишком велик. Тем не менее, дело двигалось. Цедя ругательство сквозь зубы, ф л и н провел челнок сквозь куски разваливающегося дока, проскользнул между бортом станции и чем-то огромным, напоминающим обломок радара дальнего действия размером с небольшой корабль. Затем он проскочил сквозь движущееся облако мелкого мусора и покрылся холодным потом, когда что-то проскрежетало по борту челнока. Дальше пошло легче. Он заложил широкую дугу, обходя станцию, и впереди появились пассажирские доки, напоминавшие пчелиные соты, прилепленные к круглому борту станции. Выглядели они неважно, словно кто-то с размаха шлепнул по ним палкой, расколотив несколько ячеек в пыль. «Сус!» позвал Флинн, е отводя взгляда от экрана, полыхавшего предупреждающими надписями. «Они... они вообще там?» «Пытаются связаться», — отозвалась Капрал. «Их стандартные передатчики отключены, гражданская сеть не работает, но одного вроде доступен административный канал связи, просто он не отвечает, потому что...» Блондинка вдруг выругалась зло и жестко, не хуже десантника. к о р с а фыркнул, но потом прикусил губу, он тоже увидел. Проложенный Курс вёл их челнок к одной из шестигранных ячеек, видимо, к тому самому пятому доку. И выглядел он неважно. Его словно кто-то каблуком придавил. Красивые створки из прозрачной пластали, которые должны были раздвигаться перед пребывающими кораблями, покрылись трещинами и помутнели. Вряд ли они смогут разойтись в стороны, пропуская челнок. «Чёрт!» — пробормотал Корса. «Чёрт!» «Есть!» — бросил Асус. «Контакт!» Корсо сбросил скорость, лихорадочно осматривая ворота пятого дока. Ему было ясно, что автоматика не сработает. И что тут можно сделать? Челнок, обрезок огромной трубы. В нем нет ни черта полезного, как в родном хорьке. «Они живы», — коротко сообщила СУС, отрываясь от коммуникатора. «Голосовые каналы отключены, но мне удалось связаться с ними по аварийным каналам текстовых сообщений. Люди заперты в доке. Внутри есть атмосфера, но рядом был взрыв. Штатные системы не работают». «Конструкция повреждена и неустойчива. Вероятно, скорое разрушение от перепадов давления». «Так», — сказал Корсо безумным взглядом, обводя внутреннее помещение челнока в поисках чего-то, что смогло бы ему помочь. «Так, сколько?» «Что? Сколько их?» — резко спросил Флин, внезапно сообразивший, что ни черта не знает о составе этой дурацкой экспедиции. «Пять», — после паузы ответил Исус. «Пятеро». Корсо обернулся, потом снова впился взглядом в экран. Сот и доков приближались, челнок медленно подбирался к своей цели, а плана у него все еще не было. Белая вспышка пробежала по экранам, волной исчезла, оставив за собой ворох искрящихся помех. И Флинн чертыхнулся. Близкий взрыв. Челнок, старая, хоть и прочная жестянка, это не военный корабль. Надо убираться отсюда, надо. Контрабандист запустил носовые маневровые двигатели, максимально замедлив движение челнока и резко обернулся к спутнице. «Что внутри?» — спросил он. «Атмосфера? Они в скафандрах?» Сус, не отрывая взгляда от экрана кома, быстро забарабанила пальцем по экрану. «Атмосфера есть, но вентиляция не работает», — бросила она. «Пассажирский пирс изолирован, как во время аварии. Питание аварийное, пассажиры в гражданском». «Пассажирский пирс», — пробормотал Корса, пытаясь вспомнить, как устроена стандартная посадочная станция. «Пирс». «Сус, у тебя есть карта этого места?» «Нет», — отрезала она, не поднимая взгляда. «Могу найти, но это займет время. У тебя есть решение?» «Передай им», — сказал Корса, поднимаясь из кресла. «Скажи, пусть идут вдоль стен и ищут стенной шкаф, подсвеченный аварийной лампой. Возможно, крест или звезда. Если включилось аварийное питание, эти символы должны гореть красным». «Шкаф», — пробормотала Капрал, ткнув пальцем в экран. «Ты хочешь, чтобы они нашли спасательные наборы, Корса?» Сус наконец оторвалась от кома и впилась взглядом в бледное лицо контрабандиста, стоявшего у кресла. Она сидела так, что ей пришлось смотреть снизу вверх. Флину прекрасно были видны ее огромные голубые глаза и белая, словно молочная кожа, заострившийся нос, впавшие щеки. Девчонка словно похудела на пару кило и выглядела очень серьезной. От раны на щеке остался лишь узкий белый шрам. Чертовщина какая-то. Но сейчас не до этого. Корсен, не отводя взгляда от голубых глаз, вздохнул. Сейчас она не похожа на секретаршу. Серьезно, собрано, не грамма паники. То, что нужно. «Они должны найти спасательные костюмы», сказал Флинн, расстегивая громоздкую отвердевшую куртку. «В каждом пассажирском доке, на каждой гражданской станции есть такие комплекты. Даже в моей камере такой был. Должны быть и там. Оранжевые аварийные костюмы». Похоже на пластиковые мешки. Защита от радиации, батарея, подогрев, минимальный запас воздуха в патронах. Пусть найдут и надевают их быстро. Сус опустила взгляд, отстучала приказ, потом снова взглянула на контрабандиста. Тот уже швырнул куртку в угол и стягивал к о м б е с Он тоже таил некоторые секреты, но сейчас был бесполезен. «Корса?» — сукоризной бросила Сус, когда перед ней мелькнули его голые волосатые коленки. «Ты... вставай!» — резко бросил он. «За твоей спиной в стене шкаф. Замок заедает, магнит слишком сильный, дергай посильней». Она не стала спорить, просто отстегнулась, встала и распахнула дверцу шкафа. Сам Флин, оставшийся в нижнем белье, открыл соседний шкаф и вытащил пилотский скафандр. Черный, как смола, некогда блестящий, н о сейчас походил на помятую тряпку, но редко используемую и потому вполне годную к работе. Без лишних слов, Флин натянул на себя скафандр, застегнул тяжелый пояс. Шлем, неактивный и мягкий, оставил болтаться за спиной на манер капюшоном. Обернулся. «Ты должна...» Корса замер. Сус стояла напротив него в таком же черном скафандре. Она уже активировала его, и отвердевшая ткань автоматически обтянула ее фигуру. Капрал не стала раздеваться, и сквозь скафандр отчетливо проступал форменный китель, прижатый к роскошному девичьему телу. «Ага», — сказал Корса и сглотнул. «Дальше что?» — спросила Сус. с Её белые волосы рассыпались по чёрным блестящим плечам скафандра. «Какой план?» «Так», — сказал контрабандист, пытаясь сосредоточиться. «Девчонка шустрая и сообразительная. Ну и какая она, к чёрту, девчонка? Капрал разведки. То, что она выглядит, как конфетка из стриптиз-клуба, ничего не меняет. Только отвлекает. Смотри на неё внимательно, Корса. Это не девчонка, это капрал. Твой кореш на сегодня. Сейчас вы оба либо вместе умрёте, либо сделаете дело». «Капрал», — выдохнул Корсо, — «пассажиры должны надеть спасательные скафандры, потом отойти как можно дальше от ворот и не к дальней стене, а рассредоточиться по доку. Они должны крепко держаться, лучше к чему-то привязаться. Если среди них есть опытные ребята из флота, пусть помогут остальным». «Ясно», — выдохнула с у с а ее черная перчатка скафандра крепко сжала коммуникатор. Корсо вернулся в кресло, сел, пристегнул ремни. Доки на экране не стали ближе. Челнок автоматически сохранял свое положение, не приближаясь и не удаляясь от пассажирских пирсов. По экранам бежала рябь. Где-то недалеко источник излучения, а, возможно, и радиационной активности. Скорее всего, фонит сама станция после удара ядерной торпеды. Нужно уносить ноги. «Системы готовность», — сказал Корса, положив перчатку на пульт управления. «Корса!» Он обернулся, Сус уже заняла свое место в соседнем кресле и теперь требовательно смотрела на него огромными голубыми глазищами. «Что ты задумал?» — резко спросила она. «Как собираешься забрать пассажиров?» в н «Ну, о сухо ответил Корса. «Вломимся в док, откроем д в е р и затащим их всех сюда. Атмосферу придется выпустить, поэтому мы тоже будем в скафандрах». «Ясно», — бросила Капрал и чуть прищурилась. «И чем ты собираешься взломать двери?» «Только не говори, что в этой штуковине есть оружие». «Есть», — спокойно отозвался Корса. «Это очень прочный челнок старого образца. Рассчитан на посадку на планеты и подъем с них в условиях атмосферы. Неповоротливый, но крепкий кусок трубы. Таких нынче уже не делают. Мечта контрабандиста». «Но оружие на них не ставят, так?» — настойчиво спросил Исус. Флинн, делавший расчеты на бортовом вычислителе, не ответил. Он быстро прогнал нужные программы и переключился на ручной режим. Потом обернулся к блондинке, сверлившей его взглядом. «Ему не нужно оружие», — мягко ответил он. Синие глаза распахнулись, в них заплескалось изумление. «Корса, ты больной ублюдок!» С ноткой восхищения выдохнула Сус. «Ты же не собираешься...» «Как пассажиры», — перебил Корса. Капрал опустила взгляд на коммуникатор. «Готовы», — отрапортовала она. «Среди них бывший военный, он помог. На них аварийные скафандры, и все закреплены страховкой вдоль стен». «Начинаем», — велел Корса. Он хлопнул по кнопке активации на поясе. Скафандр мгновенно стал жестким, шлем отвердел, отрезая контрабандиста от внешнего мира. Он бросил взгляд направо. Сус тоже активировала скафандр, ее лицо было плохо видно сквозь забрала шлема. «Общий канал», — сказал Корса. «Связь. Проверка». «Слышно хорошо», — отозвалась Сус. «Связь установлена». «Запуск систем», — объявил Флинн. и опустил руки на клавиатуру. Левую он продел в небольшой штурвал ручного управления, правый оперся на панель с клавишами быстрого запуска заранее подготовленных программ. Да, это старая неповоротливая труба, но другого выхода нет. «Старт!» — коротко выдохнул Корса и включил двигатели. Челнок рванул вперед, к сотам пассажирских пирсов. Первый импульс разогнал кораблик до нужной скорости, но на этом Корса не остановился. На ходу выдал вторую часть программы. Сложная последовательность запуска маневровых двигателей сделала свое дело. Челнок на ходу развернулся на 180 градусов и продолжил движение к пирсу уже кормой вперед. Презрев все инструкции по безопасности, к о р с активировал планетарный движок. Он знал, что сейчас из брюха челнока выдвинулся двигатель, напоминавший огромную бочку. Мощная и крепкая штуковина, способная преодолеть силу тяжести обычной планеты и вывести на орбиту и челнок, и его груз. Запуск такой штуки вблизи доков обитаемых станций, а тем более пассажирских пирсов, автоматически лишал пилота лицензии. к о р с а не видел этого со стороны, но знал, что движок выпустил ослепительную струю реактивной плазмы, превратившись в небольшой действующий вулкан, прикрепленный к брюху корабля. Челнок вздрогнул, замедлился, Корсо резко выключил двигатель, полыхнул маневровыми на носу, восстанавливая скорость движения, и снова врубил планетарку. Челнок дернулся назад, дернулся вперед, но расчеты оказались точны. Корабль, напоминавший обрезок трубы, изрыгая ослепительное пламя, медленно, кормой вперед, подошел к полупрозрачным воротам пассажирского шлюза. Огненный хвост планетарного двигателя, превратившийся в пламенеющий меч, уперся в створки ворот. Те потемнели, пошли зыбкими волнами, плавясь от запредельных температур, Запас прочности у ворот, конечно, был приличным, но Флинн знал, если он продержит факел еще пару секунд, то выжжет в створках огромную дыру, и не только в них. Одним движением он вырубил двигатель за долю секунды до начала масштабных разрушений и врубил носовые, толкая челнок кормой прямо в размягчившиеся и истонченные врата. Когда челнок задом врубился в ворота, Корса швырнула назад, а потом вперед, чуть не размазав о пульт управления. Скорость столкновения вышла больше расчетной, если бы не страховочные ремни, п и л о т о м пришлось бы туго. Но ремни выдержали. Под жутковатое дрожание пола искрежет, отдававшийся во всем теле, челнок медленно протиснул корму сквозь полурасплавленные створки пирса и застыл в них, как пуля, застрявшая в монете. Корса отрубил все двигатели, стопорнул корабль, включил парковочные магниты, хотя не был уверен, что им есть за что уцепиться, и резко обернулся. с о с гаркнул он. «Ты!» — и обернулся еще раз, бросив взгляд через плечо. Капрал была уже у задней двери, ведущей наружу. Пока Корса возился с двигателями, она успела отстегнуться, пройти к двери, привязаться к страховочным скобам. И теперь тощая, гибкая, в черном обтягивающем скафандре наматывала на локоть страховочный канат с магнитными креплениями, и обе з всяких подсказок Капрал нашла в стандартном хранилище рядом с дверью. «Сус», — хрипло повторил ф л и н я открою люк. Из челнока в ы б и т атмосферу, надо держаться крепче». «Я на страховке», — отрезала Капрал. «Открывай, я буду затаскивать, ты следи за приборами. И клянусь, если ты еще раз скажешь «держись», я в тебя чем-нибудь кину». «Открываю», — сухо отозвался Флинн, — «грузи всех на борт штабелями. Следи за температурой, около движка может быть жарко». И он хлопнул по кнопке управления дверьми. Задняя часть челнока раскрылась, и атмосфера рванула наружу мгновенным вихрем, словно лопнул пузырь с ураганом. Все, что было не закреплено, все это барахло с пола взвилось в воздух и вылетело к чертям наружу, чуть не прихватив с собой гибкую фигуру капрала, успевшую вцепиться в страховочные скобы. Конечно, снаружи был вакуум. Когда челнок пробил собой дыру в воротах, ни какой герметичности уже речи не шло. Оставалось надеяться, что у парней из так называемой экспедиции были действительно прочные крепления. Черная фигура Сус нырнула в открывшийся проем и исчезла в темноте. Корсов пился взглядом в экраны, пытаясь понять, что творится вокруг челнока и куда бежать, когда придет время. Все выглядело паршиво. Теперь у него появилось несколько секунд, чтобы прочесать пространство дальними радарами. Советник не соврал. Вокруг станции шел отчаянный бой. Конечно, Флинн не видел кораблей, лучей лазеров и вспышек ракет, зато он без труда читал показания датчиков, сообщавших ему о магнитных аномалиях, вспышках излучения и энергетических выбросах. Хаос — это было лучшее слово, которое Корса мог подобрать. Сражение всех против всех. И он в центре этого вихря из дерьма. Первый, объявил Иисус по внутренней связи, и ф л и н вздрогнул от неожиданности. Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть яркую оранжевую фигуру, залетавшую в шлюз с такой скоростью, словно ее кто-то швырнул. Искусственная гравитация в челноке работала, и человек в спасательном костюме повалился на пол, едва переступив порог. Корса принялся отстегивать ремни, чтобы встать и помочь ему, но следом появилась вторая фигура в безразмерном балахоне оранжевого скафандра. Она ловко нырнула в шлюз, приземлилась на ноги, сделала пару шагов и склонилась над первой. Потом оттащил ее в сторону к стене, освобождая место для следующего пребывающего. Заметив Корса, этот тип скинул руку в знаке «Все под контролем», обычном при отсутствии связи. ф л и н догадался, что это тот самый военный из команды послов, и, успокоившись, повернулся обратно к приборам. Вариантов бегства на самом деле было не так много. Он мог принять на борт спасенных, а потом стартовать, по идее, к другому пирсу, желательно уцелевшему, к тому, где их ждали бы корабли, обещанные советником. Но вот беда. В пределах действия радаров Корса не видел целых причалов с кораблями. «Может быть, уцелели какие-то с противоположной стороны станции? Или, быть может, можно метнуться к другой станции? Полчаса лета отсюда, и они будут в зоне орбитальных гражданских станций. Если корабли ждут там, все в порядке. А может и нет, если враг пробился сквозь оборону к самой планете. И вообще, что это за враг? У кого хватило ума, а главное — сил напасть на крупнейший военный флот Союза систем? Последний, — выдохнула СУС, — И Корсо обернулся. В челноке стало людно. Трое пассажиров в костюмах лежали в повалку у левой стены. Еще двое стояли над ними на коленях, осматривая чужие костюмы на предмет повреждений. Тесновато, но жить можно. Хуже с жизнеобеспечением. Челнок не рассчитан на семерых. Да, он быстро восстановит атмосферу, пока ребята посидят в скафандрах. н ну, о а потом, когда все начнут дышать одновременно... Они будут потреблять кислород быстрее, чем старая и медленная система челнока сможет его генерировать. Впрочем, сейчас посреди космического боя это не самая актуальная проблема. «Сус», — позвал Корса, — «в кресло, найти советника и п о б ы с т р е й Капрал без лишних слов начала протискиваться сквозь спасенных пассажиров ко второму пилотскому креслу. ф л и н же быстро закрыл заднюю дверь и запустил прогрев двигателей. К тому времени, как Капрал пристегнула первый ремень, челнок был готов к старту. Кося глазом на гостей, с которыми не было связи, Флинн осторожно дал старт маневровым. Челнок затрясся, вздрогнул, потянулся вперед. Оранжевые фигуры распластались на полу. Самый активный из них еще и похлопал остальных по спинам, призывая спутников как можно плотнее вжаться в пол. Контрабандист увеличил мощность тяги, и челнок, содрогаясь, двинулся вперед, медленно выбираясь из плен расплавленных дверей. к о р с а прикусил губу, представляя, какие рваные следы на бортах челнока сейчас оставляют осколки. Автоматически он запустил процедуру восстановления атмосферы, очень надеясь, что борта его лошадки уцелели и не процарапаны насквозь каким-нибудь острым осколком. Это челнок, тут нет строгого контроля за целостностью систем, как на большом корабле. Но если будет перепад давления... Сус процедил сквозь зубы к о р с а наблюдая на радаре всплески энергии. Связь! «Твои драные скафандры не могут подключиться к моему кому», — зло выдохнула та. «У тебя шифрация, как в Центре управления разведки». «Просто устаревший протокол», — сказал Корса. «Выведи на громкую и включи внешние микрофоны скафандра». Капрал тихонько в ы р у г а л с я и Флинс, похватившись, сам включил микрофоны скафандра, чтобы слышать, что происходит в салоне. Атмосфера уже восстановилась, хотя кислорода пока было маловато. К счастью, криков и стонов умирающих слышно не было, лишь скрежет до дребезг незакрепленного барахла в стенных шкафах. Челнок медленно выползал из ворот, его потряхивало, и лязгующий хор разносился по всему кораблику. «Корса!» Флин ударил по кнопке старта. Голос советника заставил его вздрогнуть, но одновременно и подстегнул. Челнок полыхнул огненным факелом, и устремился прочь от разбитого дока, оставив за спиной груды сверкающих осколков, медленно разлетающихся по пространству, словно прозрачные льдинки. «Советник», — отозвался Флинн, пытаясь увести челнок подальше от целого ряда вспышек на обшивке станции. «Не озабрал людей. Где корабли?» Советник молчал. Челнок мчался прочь от круглого борта станции, лавируя между обломками доков, пирсов и модулей связи, медленно вращавшихся как кольцо из мусора вокруг боевой станции. Позади, судя по данным радара, разгоралось зарево от скоординированного взрыва ядерных зарядов. Справа полыхали огненные вспышки. В пространстве шел бой, и искорки ракет метались по черному полотнищу космоса, как с т а и обезумевших светлячков. Связь еще работала, но к о р с а видел, что мощность сигналов падает. Еще немного, и он выйдет из зоны действия сетей связи. А дальняя связь, похоже, давно отключена. «Где корабли?» — процедил Флинн, даже не зная, получит он ответ или нет. «Корабли недоступны», — после паузы отозвался советник Хирш. «Корса, боюсь, тебе придется разобраться с этой проблемой самостоятельно». «Вы сами где?» — резко спросил контрабандист. «Подберите нас». «Я на планете», — спокойно отозвался советник. «Планета также атакована. Думаю, я уже никуда не полечу. Но наш уговор в силе, Флинн. Члены экспедиции и посольства у тебя на борту. Доставь их, куда договаривались, и выполни сделку». «Доставить?» заорал Корса, вцепившись в штурвал. «На другой конец рукава галактики? На челноке? Придумай что-нибудь!» невозмутимо отозвался Хирш. «Теперь это твоя проблема!» «Ах ты, сукин сын!» крикнул сбешённый Флинн. «Моя проблема? Моя проблема в том, что у меня топливо часа на полтора и драная войнушка за спиной!» «Вот именно!» сказал советник. «Разберись с этим. А потом отправляйся в пространство Рави, в систему Гадан, она ближе всего к нам». — На пограничной станции Союза ты получишь помощь и двинешься дальше. Ты должен доставить уверенных тебе лиц в Красный Лотос. Они должны там оказаться как можно скорее. — Но нет, — бросил Корса, — это уже ваша проблема. — Да, — согласился Хирш, — это моя проблема. И для её решения я нанял тебя, Корса. Ты решаешь мои проблемы, а не я твои. Усёк, бродяга, соберись и реши проблему. «Отправляйся в Гадан, там ты получишь все необходимые ресурсы». «Если он еще будет существовать», — отрезал Флинн, лихорадочно отстукивая на панели связи кодовые команды. «Если не будет, двинешься дальше», — невозмутимо произнес советник, «к своей цели, и обеспечишь все, что требуется». «Зачем?» — крикнул Корса. «Вы что, не видите, что творится вокруг? Какие к чертям посольства?» «Затем», — отозвался советник, — Ты же хочешь стать героем, спасшим весь союз систем и в одиночку выигравшим войну. Героем, который победил вот это все и заслужил прижизненные памятники во всех столицах Союза. Героем, ставшим легендой, о которой шепотом рассказывают во всех уголках обитаемых планет. Покрывшим себя вечной славой. Героем, чья история жизни переживет г о с у д а р с т в а и планеты, потому что навсегда войдет во все архивы галактики. Рука Флина зависла над клавиатурой. Челнок свечкой уходил прочь от планеты, прочь от станций. Уходил вверх от эклиптики, убираясь подальше от стандартной зоны обращения планет вокруг звезды. Уходил в пустые секторы, куда редко заглядывали корабли. «Мы идем за помощью?» — резко спросил он. «Это миссия с просьбой о помощи?» «Да», — спокойно ответил Хирш. «Это она и есть. н а это задание моих послов». Твоё задание — доставить их куда требуется и побыстрее». Корса знал, что Хирш соврал. Вернее, не сказал всей правды. Он что-то утаил. Не может быть всё так просто. Но в одном он прав. Если эта миссия действительно так важна и может помочь в этой заварухе, тогда в случае её успеха все участники не будут ни в чём нуждаться до конца своих дней. «Корса», — тихо позвал советник, — «ты выходишь из зоны приёма». Флинн вжал кнопку связи в пульт так, что она хрустнула. «Иду в Гадан», — громко объявил он. «Перезвоню, как доберемся». Челнок на максимальном ускорении ушел в пустое пространство, разрезая темноту факелом двигателя, и связь оборвалась. В кабине раздавались только шорох помех и треск пустых волн. «Корса», — хрипло шепнула по внутренней связи Сус. «Ты... ты знаешь, что делаешь?» «Да», — отозвался тот. «Жди». Перед ним расстилалось пустое чёрное пространство. Планета, обитаемые станции и сражения остались позади. Конечно, челнок — не скоростной катер. Они не успели уйти далеко, но не настолько далеко, как хотелось бы Корса. Но ждать больше нельзя. Старый упырь прав. Так и так надо убираться отсюда. Неужели он знал? Проклятый старикан догадлив. Если ему показали схему связи челнока... Но ну зачем она ему... и л он просто понял? «Корса!» «Тихо!» — бросил он. «Не отвлекай!» Он не успел договорить. Прямо по курсу расцвела голубая вспышка выхода корабля из прыжка. До неё было далеко, но все датчики челнока одновременно взбесились, предупреждая о вспышке радиации и энергетическом выбросе. Внутри голубого сияния полыхнул огонёк корабельного двигателя, и Корса прибавил скорость, пытаясь выжать из челнока всё, на что он был способен. Звуковые зумеры заорали, предупреждая об опасном сближении и вероятном столкновении. ф л и н стукнул кулаком по клавишам, отключая сигналы. «Корса!» — крикнула Сус. «Ты что творишь? Это что?» Они почти нагнали корабль. Системы челнока уже опознали его и нарисовали на экране знакомый силуэт. А еще через пару секунд они вошли в зону прямой видимости и камеры передали первое актуальное изображение. Корабль был небольшой, легкий транспорт, самый мелкий класс из грузовых судов. Длинный, вытянутый, он напоминал немного раздутый пенал от зубной щетки, нос чуть закруглен, там располагалась рубка правления. За ней длинная шея до самого утолщения в ходовой части. Снаружи не видно, но эта шея — отличное место для крепления грузовых контейнеров как внешних, так и внутренних. Ближе к корме заметное утолщение, похожее на шестигранник. Ходовая часть с двигателями, скрывающая пару важных секретов. И корма, чуть плоская, с пылающими дюзами маршевых движков. Между ходовой и кормой оставалось много места. Здесь корпус судна был немного выпуклым, и именно это место сейчас интересовало Флина. «Что это?» — хрипло спросил и с у с «Корса, сукин сын, что это?» «Знакомься», — мрачно произнёс тот, — «это мой хорёк». сус немного помолчала наблюдая за тем как утолщение на борту приближавшегося корабля медленно распахивается открывая проем такого размера чтобы в него спокойно залетел челнок твой корабль переспросила она твой драный корабль контрабандиста как он нас нашел кто на борту корса не ответил лишь губы поджал капрал тихонько хмыкнула аварийная волна с челнока догадалась она У тебя там автомат, и он ведёт корабль на вызов. Заранее составленная программа, вычисляющая точку подачи сигнала с челнока и наводящаяся на него. Автоматический прыжок в обитаемой зоне без участия диспетчерской службы. Ты в курсе, что это строжайше запрещено? Даже если в этой рухляде есть приличный с к и н способный рассчитать координаты слепого короткого прыжка на маячок челнока, он же... он же нас сейчас в порошок мог стереть. «А ты бы предпочла остаться и поучаствовать в сражении?» — огрызнулся ф л и н х о ч е ш ь из пистолетика в окошко пострелять по вражеским кораблям? У тебя вообще пистолетик есть, капрал?» Сус не ответила, лишь сердито засопела. «Прыжок без диспетчерской службы», — Корсо хмыкнул. «Слепой прыжок внутри обитаемой зоны. Ходить по краю, зная, что следующий вход может быть последним. Играть в орлянку с судьбой, ставя жизнь на один-единственный бросок костей». на один единственный шанс удачи. Даже не на шанс, на призрачную вероятность шанса. Это и значит быть контрабандистом. Привыкай, Сус. Я был у вас в гостях на твоей военной станции. Теперь ты в гостях у меня, в моем мире, с моими правилами. Добро пожаловать на борт, детка». Сус не ответила, и Флинн склонился над панелью управления. Он чуть притормозил челнок. «Нужно сравнять его скорость со скоростью корабля». Медленно подойти к Харьку, воткнуть челнок в док на его законное место. Стыковка на ходу двух движущихся судов с пассажирами — еще один маневр, запрещенный диспетчерской службой всех государств. И такое привычное дело для тех, кто ходит по краям обитаемых зон, не обращая внимания на эти глупые границы, нарисованные людьми на картах, в попытках хоть как-то осмыслить огромные пустые пространства галактики. Принести свои правила в этот первозданный хаос, от которого сжимается сердце, и трясутся поджилки. Слабые люди слишком боятся окружающего мира, поэтому и придумывают глупые инструкции, цепляются за них, пытаясь заглушить свой страх бумажками и распоряжениями. Ну а в открытом пространстве, в пустоте космоса, есть только одно правило для всех, выживая любым способом. Остальное неважно. Прикрыв глаза, Корса сосредоточился на проложенном курсе, вдоль которого тянулась цепочка цифр, рекомендующих изменить скорость, и потянул штурвал. У него было хорошее настроение. Впереди его ждал родной причал, привычный док, в него он залетал и в более сложных условиях. Все было хорошо. Он возвращался домой.